9 января. Сегодня к нам на ленч приезжали Мэри Хэмилтон и вождь высокого ранга по имени Мамеа. Мамеа очень интеллигентный человек. Мы беседовали с ним о многом, в частности, о нашем старом друге, короле Тимбиноке, о чьей смерти мы недавно узнали. У него как будто был нарыв на ноге, который один из его врачей вскрыл нечистой рыбьей костью, отчего получилось заражение крови, и Тимбинока умер в мучительной агонии. Умирая, он распорядился, чтобы Поль занял его место, а Симон был регентом. Том Уайт теперь у Симона премьер-министром. Тимбинока наказал Полю, чтобы его похоронили в земляном полу в центре нового дома, где будет жить этот маленький король. Мне кажется, я слышу его слова. «Так лучше, пусть боятся». Он думал, что при этом Поль будет в большей безопасности мы хотим вызвать сюда бывшего управителя тембинноки рыбама когда мы были у тембиноки в последний раз рыбам приходил ко мне и просил взять его с собой он спрашивал еще разрешу ли я ему жить у нас на Самоа, если он сбежит туда на каком-нибудь корабле я отказала объяснив что король наш друг и мы никак не можем в это вмешиваться рыбам был слишком нужным королю человеком и мне не хотелось чтобы он его лишился. До Симона мне нет никакого дела, а маленькому гордецу, королю Полю, рыбам ни к чему. Мамея выразил удовольствие, что видит нас всех в самоанской одежде. По его мнению, это хороший пример для местных женщин. 11 января. Лучшее время дня провела за посадками кофе. Деревца выглядят хорошо, хотя некоторые саженцы Пауля погибли. Симми, который отправился с Джо в Апию подковывать лошадей, на обратном пути чуть не падал от слабости. Он продолжает выплевывать кровь. Его состояние меня сильно беспокоит. Он не симпатичен, да и лучшего работника у нас еще не было. На кофейной плантации мне помогали Лафаэля и двое щуплых собак. За работой Лафаэли пересказал мне военные слухи, бродящие среди туземцев. «Когда наш фиджиец подошел ко мне с каким-то делом, я увидела, что он начернил себе нос и провел черные полосы под глазами. По словам Лафаэли, теперь действительно начнется война, и, как он уверяет, первое сражение должно быть совсем близко от нас». Вот, мадам, пожалуйста, пусть, мадам, осторожно, самоанский человек, дерись то же самое, как чёрт. Вот, пожалуйста, осторожно. В результате долгих расспросов я смогла понять из слов Лафаэли, что сторонники Малеетаа считают нас друзьями Матаафы и поэтому будут нам мстить. При первом удобном случае люди Малеетаа придут сюда и потребуют выдачи всех приверженцев Матаафы, чтобы расстрелять их. Лафаэли просил, когда начнется бой, отослать Талолу через лес в католическую миссию, потому что он первый, за кем будут охотиться. Думаю, что он прав. Если поблизости возникнут какие-то волнения, Талола, вся родня которого за Матаафу, окажется или может оказаться в опасности. Пока мы беседовали, где-то у горизонта вяло прокатился гром, напоминающий шум битвы. Следующий, более громкий раскат, насторожил Лафаэли, который взглянул на небо с тревожным интересом. Не было видно ни облачка, никаких вспышек молнии я тоже не смогла заметить. «Странно», — сказала я. «Нет, мадам», — отозвался Лафаэли. «Это правильно. Гром нет. Теперь приходи война. Гром нет. Черти подерись на небо». «Теперь война, приходи быстро». Один из наших работников был очевидцем военных знамений. В деревне Фангалуа несколько человек заседали на совете в жилище женщины-вождя. Как вдруг из-за дома выскочил угорь. Кто-то хотел поймать его, но другие закричали «Не трогай, он без головы». Все в ужасе отшатнулись и наблюдали за тем, как угорь вернулся в воду. И гляди-ка, голова была на месте, как положено. Белла сегодня ездила купаться по приглашению Мэри Хэмилтон. Там было много молодых местных женщин, и все удивлялись и радовались тому, что Белла плавает не хуже них самих. Лаули спросила, не полукровка ли она, иначе почему она такая смуглая. Они наказали ей передать, как они всем неблагодарны. До нашего приезда самоанки, вышедшие замуж за белых, одевались по-европейски. Если хотели быть принятыми в приличном обществе, к их удивлению и радости, я и все остальные женщины в нашем доме стали ходить в самоанской одежде. Но вершиной было, по-видимому, мое появление в обществе на Рождество в очень красивом черном шелковом холаку с вышивкой на рукавах и кокетке. После этого мужья сняли табу, и теперь многие здешние леди завели нарядные шелковые платья, шитые в изящной местной манере. Корсеты должны быть пыткой для бедняжек, и большинство самоанок из-за этого варварского европейского обычая становятся лишь нескладными и неуклюжими. Мэри Хэмилтон рассказывает, что однажды она вышла в Сиднее на улицу в туземном платье, и за ней увязалась целая толпа мальчишек с криками «Эй, глядите, тетенька в ночной рубашке!». Но Холаку – всего-навсего старомодный сак, который весьма кстати был распространен в Англии в те времена, когда в южные моря прибыли первые миссионеры. В нем просторно и прохладно, он придает изящество, и поэтому так пришелся по душе островитянкам, что стал традиционной одеждой во всей южной части Тихого океана. Я очень рада, что невзначай совершила доброе дело». «Белла получила записку от Кьюсек-Смитов с просьбой одолжить им какую-нибудь пьесу для любительского спектакля. Причем, объясняя, почему не предлагают ей участвовать, они не пожалели труда и перечислили все причины, по которым Белла могла бы отказаться. Мне кажется, тактичнее было бы дать ей возможность сделать это самой». Из их поведения теперь и во время прошлого спектакля ясно, что они не хотят ее участия, и это странно, поскольку она играет много лучше остальных, и спектакль имел бы верный успех. Может быть, миссис Кьюсик Смит боится, что Белла захочет лучшую роль, которую она всегда берет себе?